Представление подчеркивало, что оно представляет нам решать, где будут жить львята. Если мы предпочтем другое место, мы вправе увезти их из Серенгети. Директор добавлял, об этом мы уже знали, что он завершился согласием Департамента по охране диких животных в Танганьике перевезти львят в заповеднике Мкомази. Евроде, который выходит сходно с местностью вокруг лагеря Эльсы. А так как в Комале нет ни сёнка рядом национальных парков, там проще пожить некоторое время по соседству с альпатами. Далее следовали условия. Точно выслать клетки в район, где мы собираемся искать львят. Когда будут найдены львята, мы должны сразу решить, перевозить их или нет. Если мы захотим оставить их здесь, то обезвимся покинуть территорию парка и в дальнейшем не рассчитывать ни на какие исключения из общих правил. Если же решить перевозить львят, то должны точно известить об этом инспектора. Без разрешения инспектора не стрелять никакой дичи для львят. Через день сообщить инспектору, как идут наши поиски. И наконец правление желало нам успеха и выражало надежду, что львят окажутся в хорошем состоянии. Я спросил инспектора, как быть, если мы найдем львят, в плохом состоянии, а его в это время не будет на месте. Он посоветовал мне в таком случае связаться по радио с директором и обсудить всё с ним. Возлещей круги я увидел следы охотников, которые ставили свои палатки в нескольких сотнях метров от нас. А из Кении поехали на сафари фермер. Мы нагрузили машины с вечера всем, что нам было нужно на неделю. Те я мог лед при живо вокруг жи дикой зверей, поэтому сплю очень чутко. К тому же меня разбудил долёкий рокот мотора. Поехал инспектор и попросил нас немедленно перейти с той машины. В одном из лагерей поблизости левно пал на человека и попрежнему бродит вокруг. Нет ли у нас морфии для пострадавшего, он сильно искалечен. К счастью, у грузожи пошли две ампулы. Инспектор получил также весь наш запас сульфаномида. Он сказал, что на рассвете ранний на водостайса самолёт на Найроби, и ехал, заверил нас, что мы больше ничем не можем помочь. Через некоторое время мы слышали, как взлетел самолёт. Друг предупредил Мурру и других наших помощников, чтобы они зажгли все лампы и были начеку. Рано утром мы пошли на место происшествия. Это было всего в 300 м от нас. Следы показывали, что два лва прошли по автомобильной колеёй мимо нашего лагеря к следующему. Более крупный совмес подошёл к конструкциям, эмулированный чайник и прокусил его насквозь. Ничего не скажешь, мощные черести. В третьей были пять человек. Супурская чита с палавой одной палатки, закрывшись на ночь, троих и с другой. Возбыва душная, и они не повесили против москитных сеток. Кровати стояли изговорьем к ходу, пол был не застегнут. Один из мужчин поставил у кровати таз и кувшин, другой защищал кол, кровать третьего ничем не была защищена. Ночью спавший посередине проснулся от какого-то стона и обнаружил, что постель рядом с ним пуста и смята. Он зажег фонарь и увидел в пятнадцати метрах льва, а у него в пасти голову своего товарища. Он поднял тревогу, и два африканца смело бросились на зверя. Один из них метнул танго, длинный нож, и, видимо, попал, потому что лев выпустил человека, словно укусила рукоятку ножа, и отошёл в сторону. Раненого мигом оттащили, а лев продолжал бродить вокруг лагеря, пока его не отгнали машиной. В гостинице нашлся санитар, он оказал первую помощь пострадавшим. Служащие заповедника и их жены ухаживали за раненым, пока самолет не увез его в Найроби. К сожалению, раны оказались смертельными. Он умер на операционном столе. Это был первый за всю историю Национального парка Серенгети несчастный случай с роковым исходом. Утром обоих его застрелили. Утром. У одного из них нашли на плече загноевшуюся раму, которая, естественно, мешала ему охотиться. В таком состоянии любой лев, любой части Африки способен напасть на человека. Мы не сомневались, что это тот самый хромой лев, о котором нам рассказывали несколько дней назад. Глава 17. Свидание со львятами. На следующее утро прилетел директор. Глава 17. Свидание со львятами. Он подтвердил, что нам можно провести 7 ночей в долине Львят. Мы спросили, как кормить их, если они кажутся истощёнными. Он сказал, что есть стоят ломать сего голову заранее, в крайнем случае инспектор нам поможет.